Но откуда в эту пору было взяться контролёру? Он остановил вагон и меня выводит вон. Я сказал, понятно сразу, не везёт, как по заказу, а кругом как захохочет. Верно, говорит народ, раз трамвай вести не хочет, тут уж ясно, не везёт.